Глава 18 Тереза Холт. Август текущего года. «У меня новости от своих парней!» Широко улыбаясь, Астрид скручивала один из персидских ковров в моей гостиной с целью помочь перенести его наверх в спальню. И казалось, будто она укутывает в него оранжевые лучи закатного солнца, падающие на пол из вымытого до кристальной чистоты окна. Своими парнями Астрид называла маршала Гаррета и Ириана. Тот факт, что её семья состояла из сплошной мужской силы, лишь ещё более подпитывал в ней энергию Ян. Моя сестра всегда была пацанкой, из-за чего у неё, как и у меня в своё время, были проблемы с парнями. Только если моя проблема заключалась в зацикленности на своём внутреннем мире, проблема Астрид состояла в том, что она попросту была недосягаема для парней-ровесников. Слишком самодостаточная слишком сильное и резкое. Парням обычно с такими девушками страшно связываться. Обычно парни предпочитают покладистых, нежных, розовых девочек. Это не проастрит. Свой лайтрокерский образ жизни и души она не подвергала предательству со своей стороны ни на секунду своей жизни, даже когда рожала своих сыновей. Собственно, рожала она их от не менее яркой личности, чем она сама. «Сколько помню маршала Бартшо, а я помню его с его 20-летнего возраста, когда этот байкер впервые попытался подкатить кастрет на своём стальном коне, после чего едва остался жив и зарёкся сделать потрясшую его бурю своей спутницей жизни. Он всегда имел устрашающий вид. Уже в 20 лет он выглядел минимум на 5 лет старше своего возраста. Высокий, лысый и мускулистый. Он явно не походил на 20-летнего парнишку». С возрастом он определённо стал только больше и шире. Отрастил себе брутальную бороду, наколол себе несколько новых татуировок, заодно украсив и тело Астрид парочкой новых чернильных извилин. Теперь у моей любимой сестры вся правая рука в татуировках, а у её мужа вся левая, и ещё по одной татуировке на груди, и спине и сзади на шее. Смотря на этих двух, можно с уверенностью сказать, что они определённо точно были созданы друг для друга. Они начали свои отношения ещё до того, как Астрид успела окончить школу. Ему было 20, ей только 17. В то время Маршал работал автомехаником. А Астрид отвергла идею колледжа, вместо которого окончила барменские курсы. Замуж за Маршала она вышла на следующий день после своего 18-летия. В 20 родила Гаррета, через два года они с Маршалом наконец смогли открыть личный бар под названием «Тотем» сразу же ставший успешным предприятием в Руаре. А ещё через два года у них родился ариан Астрид не то что не жалела о том, что вышла замуж за первого же своего парня. Она всю свою жизнь гордилась этим фактом, как, собственно, гордился им и сам Маршал. А кто бы такого не хотел? Любовь однажды и навсегда. Я бы от подобного точно не отказалась, хотя мой поезд уже и был упущен. Я всегда тянулась к старшей сестре. Астрид всю мою осознанную жизнь являлась для меня ярчайшим примером для подражания, особенно в вопросах смелости. Что же касается её чувств по отношению ко мне, она любила меня не меньше, чем я её. По крайней мере в том, что она готова глотку порвать любому моему обидчику. Мне стоило только озвучить имя, я не сомневалась. Как в подобной возможности относительно своей защиты со стороны Астрид не сомневался и Грир. «Надеюсь, у твоих парней хорошие новости?» Улыбнулась я, наблюдая за тем, как Астрид поднимает с пола свиток солнца и ковра. «Хорошие», — ухмыльнулась в ответ сестра. «Ты ведь в курсе, что Гаррет уже второй год встречается со своей блондинкой Шаной? Представляешь, вчера он вскользь намекнул, будто после того, как они закончат университет и уедут из Вашингтона, он, может, подумает над тем, чтобы сделать ей предложение? Но им же всего по 22 года». «Ну, в следующем году им-то уже будет двадцать три. А ты у нас во сколько родила, напомни». «Ты что же, рискуешь стать молодой бабушкой?» Ещё больше округлила глаза я. «Ну, пока что эти малолетки ещё не настрогали мне внучат. И, надеюсь, в ближайшие лет пять строгать не будут». Вздохнув, Астрид с ловкостью молодого бойца забросила на своё правое плечо ковёр и направилась в сторону лестницы. «А как у Риана дела?» Решила уточнить подробности жизни младшего племянника я, взяв второй ковёр. Перед этим решив не забрасывать его на плечо, а просто нести перед собой. Отчего теперь со стороны я выглядела намного более неуклюжей, чем моя сестра. Риан начал встречаться с девочкой из параллельного класса. «Да ладно!» «Серьёзно! Ты её видела?» «Тоже крашеная блондинка, как и у старшего, только с наличием розовых прядей». В этом плане Риан побыстрее своего старшего брата оказался. Заметила я, когда мы уже поднялись на второй этаж. Насколько я помню, Гаррет начал встречаться с девушками в семнадцатилетнем возрасте, а Риану только шестнадцать исполнилось. Но, представляешь, в этом вопросе Риан кажется мне серьёзнее своего брата. Гаррет зажимался с разными девчонками по углам, пока у него не появилась Шана, а Риан с размаха так серьёзно подошёл к этому вопросу привёл знакомиться свою избранницу с нами в бар уже спустя месяц якобы тайных отношений, о которых мы с Маршалом, естественно, непрозрачно догадывались. И что Маршал думает по поводу этого? «Шутит, что эти двое будут как мы, навсегда зависнут рядом друг с другом». Астрид широко заулыбалась, будто не веря в подобную возможность, одновременно желая именно такого исхода для своего сына. «Девушку зовут Руби Фокскасл». «Риан Звучит красиво, а? «Всё-таки ты рано или поздно, но станешь молодой бабушкой», — усмехнулась я. «Посмотрим ещё, в каком возрасте Берек тебе внуков заделает, и будешь потом развозить его потомство по элитным школам для одарённых детей». Сестра одарила меня своей знаменитой широкой улыбкой. «Да уж». Я не заметила, как сдвинула брови и скрестила руки на груди. «Что такое?» Астрид всегда мгновенно замечала даже малейшую перемену моего настроения. «Тебя что-то тревожит?» «Нет, не тревожит, просто...» Встретившись с проницательным взглядом сестры, я прикусила нижнюю губу. «В общем, я держала кое-что от тебя в секрете, чтобы ты случайно не подумала, будто бы я не справлюсь. Не пугай меня, Тесса». В её голосе мгновенно проступила настороженность. «Дело в том, что у меня не было столько денег, чтобы оплатить аренду этой квартиры на полгода вперёд. Я смогла бы погасить максимум три месяца, и то без учёта расходов на сам переезд. Поэтому я взяла в долг у Грира сумму, необходимую для погашения пяти месяцев аренды». «Тереза, не глупи. Ты должна понимать, что это нормально. Не справляться абсолютно совсем в одиночку и просить помощи у близких тебе людей. А я тебя хорошо знаю». Ты ещё не доросла до уровня осознания важности принятия материальной помощи без чувства угрызения совести. Ты наверняка и Грира попросила молчать о своём долге. В ответ я промолчала, на что Астрид продолжила. Итак, почему ты в итоге решила раскрыть свои карты, которые так хотела спрятать от меня, в то время как должна была их уверенно показать ещё в самом начале? Я рассказала тебе об этом только потому, что мне... Я тяжело выдохнула и приказала себе собраться. В общем, сегодня утром мне выставили счёт на обучение в этой школе для одарённых на ближайший год. Взнос за первое полугодие я должна буду внести при подаче документов. Максимально допустимая задержка — неделя. Однако совершенно очевидно, что данное заведение проповедует пунктуальность. Так что про недельную задержку лучше бы забыть. Проблема же заключается в том, что этот взнос — равняется моей восьмимесячной заработной плате. Я собиралась влезть в долги. В очень крупные долги. Такие, которые мне придётся выплачивать более года. И то, если алан Пасс вдруг не решит лишить меня премии. Может быть, у меня ещё и был шанс отказаться от затеи с этим переездом. Но я уже перевезла свои вещи в этот город, в этот дом. Уже почти начала новую жизнь. Уже слышу шум прибоя, доносящийся из приоткрытого окна. Да и нечестно было бы не справиться с этим мероприятием и тем самым лишить Берека возможности получить достойное его интеллектообразование. Я просто буду ещё больше работать. Возьму дополнительные проекты или один самый сложный. Но деньги и Гриру, и Астрид обязательно верну». Астрид положила свою крепкую руку мне на плечо и заглянула в мои глаза. «Мой племянник получит достойное образование». «Даже если всё его целиком оплатить из собственного кармана придётся мне с маршалом». Моя собеседница вдруг хитро прищурилась, как прищуривалась всякий раз перед тайным нападением. «Хотя нет. Знаешь, из нашего богатенького братишки я без проблем выбью большую часть оплаты вплоть до восемнадцатилетия бэрака Угрожающе заулыбалась она, и я не смогла ей не улыбнуться в ответ. Но, кажется, моя улыбка получилась невесёлой. Я редко чувствовала себя не справляющейся со своими родительскими обязанностями. И сейчас был именно этот редкий момент. Новое место жительства, новая жизнь. До боли сжав мое плечо, уверенно и бодро выдала Астрид. «Прошу, заведи себе хороших друзей». Уже отпустив мое плечо, она вновь направилась к все еще скрученному ковру, лежащему посреди комнаты, чтобы помочь мне расстелить его напротив моей кровати. После смерти Рины у меня больше не было друзей. Я не просто не пыталась, но даже не задумывалась над тем, что мне необходимо завязать с кем-то дружеские узы. Кажется, мне это было просто не нужно. Я просто не верила в то, что смогу с кем-то дружить по-настоящему, как это было с Риной. А играть в дружбу, просто притворяться чьим-то другом, мне точно не хотелось. Но меня просила хотя бы попытаться Астрид. Ей я не могла отказать.